Эверс прямо говорит, что Игорев набег был предпринят единственно для грабежа, как и Олегов, только с той целью, чтобы обогатить себя добычею и взять дань. Так могло быть, если, допустим, что руководителями этих набегов были норманы, истые разбойники, как их описывает Байер, Шлецер и их многочисленные ученики. Между тем, рассмотрев ближе все обстоятельства, видим, что русские походы на Царьград были предприятиями вынужденными, которые требовали больших забот и хлопот по части собрания войска и кораблей или морских лодок и руководствовались единственно только мирными, гражданскими, то есть торговыми целями всей земли и, конечно, воинственным желанием восстановить свои права и отомстить за свои обиды. Главное, чего добивалась Русь от Царьграда, и что очень явственно высказывается в ее договорах, это царьградский торг, куда греки не совсем радушно допускали иноземцев, особенно варваров. Здесь скрывался узел всех русских отношений к грекам и всех ее набегов, которых за 80 лет было всего четыре да и то один из них именно Олегов, говорят, сомнителен, а другой Игорев не состоялся по случаю мирного разрешения ссоры. При этом сомнительный Олегов после Аскольдова случился спустя слишком 40 лет, 865-907 годы, а несчастный Игорев спустя еще 35 лет, 941 год. В таком предположительном мире очень редко уживаются и нынешние христианские просвещенные высокообразованные государства, вовсе не похожие на нашу древнюю варварскую и по рисунку норманистов грабительскую Русь. Уже это одно доказывает, сколько эта грабительская Русь дорожила своими связями с Грецией и как заботливо охраняла себя от враждебных столкновений с богатым и очень полезным ей народом. О грабеже и неистовстве ратных надо припомнить только одно, что в то время это был обычный способ войны не у одних варваров, но и у христиан-греков, как и у всех христиан Западной Европы во главе с Карлом Великим. Однако способ войны не есть характер народности, и норманисты внесли великую ложь в начальную русскую историю, заставив исследователей беспрестанно повторять заученные фразы о разбойном характере первых русов и, главное, о том, что будто бы и государство основано разбойными делами. Так действительно основывали государство норманы И вообще германское племя, но не совсем так его основывали славяне, и в особенности наши русы Венды. В течение 80 лет они сделали два похода на Царьград, вынужденные, конечно, греческими обидами, и за это прославлены историей как кровожадные разбойники. Так ложная точка отправления всегда превращает всякую истину в ложь. Потому и вопрос о происхождении Руси очень важен именно в том отношении, что его нормандское или, собственно, немецкое решение во многом исказило первоначальный образ русской истории. Игорев договор с ясностью раскрывает, что после 30 лет мира с греками Русь стала сильнее, по крайней мере, так смотрят на нее сами греки, Они держат дружбу с печенегами именно потому, что печенеги могут во всякое время вредить киевскому гнезду. Однако и при печенегах Русь все-таки распространяет свое владычество на Корсунской стране, о чем прямо говорят греки и выговаривают у русского князя даже охранение этой страны. Они теперь останавливают это естественное, так сказать, стихийное, Течение русской силы на Таврический полуостров. Затем, еще примета явной русской силы, при Олеге, сама Русь хлопочет, чтобы в Царьграде не было с ней самоуправства, а теперь греки выговаривают, чтобы Русь в Греции не поступала самоуправно с виноватыми греками. Таким образом, Игорь вообще не был успешен в своих предприятиях, Зато его княжение неизменно продолжало дело отцов и к концу укрепилось с греками отцовскими же постановлениями. Он с честью обновил ветхий, древний и устаревший мир, допустив неизбежное дополнение и изменение в условиях, какие сами собой наросли в течение мирных тридцати лет. Ко времени остановленного похода в Грецию По арабским свидетельствам, относится русский поход на Каспийское море. Примечание. 943-944 годы, а также поход в Анатолию, Малая Азия, в 941 году, согласно арабским и армянским источникам. Конец примечания. Естественно предполагать, что по заключении мира с греками, оставшись без дела, Некоторые дружины русов вспомнили о Каспийском погроме и пошли мстить и, конечно, грабить тамошние богатые края. Один армянский писатель, почти современник события, рассказывает об этом следующее. В то время, 944 год, с севера грянул народ дикой и чуждой «Рузики». Они, подобно вихрю, распространились по всему Каспийскому морю. Не было возможности сопротивляться им. Они предали город Бердаа, лезвию меча, и завладели всем имуществом жителей. Туземный воевода осадил их в городе, но не мог нанести им никакого вреда, ибо они были непобедимой силою. Женщины города, прибегнув к варварству, стали отравлять Рузов, но те, узнав об этой измене, безжалостно истребили женщин и детей их, пробыв в городе шесть месяцев, совершенно опустошили его. Остальные, подобно трусам, отправились в страну свою с несметною добычею. Примечание. Каспий, страница 495 Конец примечания. Арабы рассказывают подробнее об этом событии. В это время в Хазарском море появились русы. Одна их ватага, поднявшись вверх по реке Куру, внезапно напала на город Бердаа. В один час они разбили выступившее им навстречу туземное войско в числе пяти тысяч человек. Жители метались из города, спасаясь кто куда. Но, вступив в город, русы объявили всем помилование и поступали с жителями хорошо. Народ, однако, очень враждовал и беспокоил пришельцев. Тогда победители послали по городу Вестника с объявлением, чтобы все выходили вон из города и дали сроку три дня. Одни успели выбраться, другие не успели. Оставшихся русы иных умертвили, Иных забрали в плен, будто бы десять тысяч человек. Всех достаточных, от которых надеялись получить выкуп, заперли в мечеть. Тут вступился за несчастных один христианин и торговался о цене выкупа. Решено было брать двадцать диргемов за голову. Большая часть отказалась платить выкуп. Русы всех до последнего умертвили. После того они разграбили город, взяли в рабство детей и отобрали себе женщин самых красавиц. Примечание. Каспий. Страница 512. Конец примечания. По всей стране разнеслись слухи о бедствии города, и мусульмане поднялись всеобщим ополчением. Собралось больше 30 тысяч войска. Сражались и утром, и вечером. Но русы разбили ополчение и, собравшись в тамошний Кремль, расположились, по-видимому, зимовать в городе. Только один враг мог выжить непрошенных гостей. Это чрезвычайное изобилие в стране всякого рода садовых плодов, от употребления которых между русами распространилась повальная болезнь еще больше усилившаяся, когда они заперлись в крепости. Примечание. Скорее всего, речь идет о вспышке дизентерии, но не холеры, иначе бы пострадало и местное население. Причиной такой повышенной уязвимости русов к этому заболеванию стали, видимо, антисанитария, скученность и непривычность к климатическим условиям которые чрезвычайно способствовали заболеваемости. Местное население уже в силу привычности и приспособленного быта избежало недуга. Конец примечания. Смерть опустошала их ряды. Они хоронили покойников вместе с их оружием и другим имуществом. После их ухода мусульмане добыли много вещей из их могил, А между тем выпал уже снег, живя все-таки в осаде со стороны туземцев. И, видя неминуемую погибель от повальной болезни, русы порешили уйти домой. Ночью они перебрались с захваченной добычей на свои корабли и удалились без всякого преследования. Так Аллах очистил от них страну. Насчитывали убитыми в это время до двадцати тысяч. Но для русских поход все-таки не был особенно благополучен. Примечание. Численность в 30 тысяч, скорее всего, является преувеличением. Точное число остается загадкой. Конец примечания. В Киеве тоже готовилось общее горе. Наступала осень. По обычаю следовало идти за сбором дани. Игорь почему-то с особым решением остановился на древлянах и задумал наложить на них еще большую дань. В то время собралась к нему дружина и стала говорить. «Ты Свентельду отдал древлянскую дань. Ты ему же отдал дань уличей. Ты отдал одному много, а другим мало. Свентельдовы люди довольны всем». Изоделись оружием и платьем, а мы у тебя наги. Пойди, княже, в дань, а мы с тобою, и ты, господиня, добудешь, и мы». Здесь в летописи в первый раз дружина заговорила своим обычным языком и в первый раз высказала свои обычные стремления и цели. Не послушать этого голоса храбрых и сильных людей было невозможно. Князь жил дружиной, ею был силен и велик. Без дружины он и сам не значил ничего. Игорь принял совет и отправился в дерева. Как сказано, он промышлял к установленной первой дани еще большую, конечно, употребляя всякие вымогательства и насилие. Бояре по своим местам делали то же. Вот уже земля была выхажена вдоль и поперек, дань была собрана, и все возвращались домой. Но князь, поразмыслив, сказал боярам, «Вы идите домой в Киев, а я останусь и еще похожу», и направился с небольшим отрядом к городу и скоростенью. Услыхав, что Игорь опять поворотил, древляне стали думать гадать со своим князем, как быть, Они узнали, что русский князь идет в малой дружине налегке, и порешили так. «Повадится волк в овцы, то выносит все стадо. Так и волк русский князь всех нас погубит, если не убьем его». Однако прежде всего они послали сказать Игорю, «По что опять идешь? Ведь ты собрал всю дань еще и больше своего урока». Игорь не слушал и шел своей дорогой. Но древляне предупредили его, выбежали из города и напали на волчье стадо. Князь был убит, и вся дружина перебита до одного. У греков рассказывали, что древляне совершили над князем убийство позорное. Они привязали его к двум нагнутым деревьям и заживо растерзали пополам распустив связанные деревья. Есть его могила у города Искоростеня и до сего дня, прибавляет летописец. Примечание. Могила Игоря существует и поныне в пяти верстах от местечка Искорости по левой стороне тракта из Овруча. Семенов. Географический статистический словарь, том 2 Страница 336 Конец примечания. Не без оснований. Он рассказывает подробности о злосчастном походе Игоря к древлянам. По-видимому, народная память сохраняла их как любезный пример того возмездия, какое всегда ожидало недоброго князя в его отношениях к земству. Князь Горяй, Окончил свою жизнь бедой по той причине, что много слушался дружины, слушался ее без разума и подчинялся ее алчным советам во вред земле. Как видно, советы дружины воспитали в нем лютого волка. По волчьи он теснил древлян, по волчьи он совсем отогнал со своих мест уличей И сам сбор даней между дружинниками он делил также по-волчи, с обидой. Отдавал одному много, другим мало. Наконец, у древлян он сам явился последним из дружинников. Сам, как жадный и ненасытный слуга дружины, побежал отнимать у народа последнее, что можно было еще отнять. Все это народ очень хорошо помнил долгое время. И на память... Самим же князьям занес в летопись историю княжеского хищничества с ее поучительным концом. Однако в этих самых злосчастных делах и неудачах Игорева княжения завязаны были многие узлы, которых молодая Русь не могла оставить без развязки. Таковы были отношения к Поволжью, Булгарскому и Буртасскому и к самим Хазарам, где совершился бедственный возврат Руси с Каспийского моря этого горя, этой обиды. Невозможно было забыть. Примечание. Семенов. Географический статистический словарь. Том 2. Страница 138-139. Конец примечания. Еще тяжела была кровавая обида от древлян. Накопившаяся обида возбуждала чувство мести, и должна была рано или поздно породить свои особые дела. С древлянами расправа произошла очень скоро».